валерий гуров кулачник 3 глава 1 белый ленд крузер уверенно двигался по улице в направлении крупного медицинского центра я сидел на заднем сиденье откинув голову на мягкий подголовник спокойно и умиротворенно наблюдал за мелькающими за окном пейзажами Весогонка, конечно, сильно меня измотала, мышцы ныли, а тело просило пить и есть. Однако внутренний я был совершенно спокоен. Мне было не впервой сталкиваться с подобными испытаниями. В 90-х и не такие вещи терпели. А главное, дальше шагали вперед с высоко поднятой головой. На переднем сиденье рядом с Игнатом расположилась диетолог Настя. Девчонка то и дело проверяла какие-то свои записи в блокноте и что-то высчитывала на калькуляторе в телефоне. Игнат периодически бросал на меня беспокойные взгляды в зеркало заднего вида. Видя мое внешнее состояние, он решил как-то меня приободрить. «Санек, еще чуть-чуть осталось. Сейчас медосмотр пройдем, взвесишься и сразу начнем восстанавливаться. Нормально поешь, попьешь наконец, отойдешь быстро, вот увидишь». Сознанием дела заверил он. да это в порядке, Игнат. Это тело страдает, а не я». — ответил я, больше поддерживая его, чем себя. Потерпеть осталось всего ничего. Настя обернулась ко мне. «При правильном подходе мы спокойно за сутки восстановим вам порядка 8, а может быть, даже 10 килограммов веса. Так что вы выйдете на бой уже полностью восстановленным и в привычном весе», — пояснила она. Для меня слышать такие цифры было, конечно, непривычно. За день терять почти 10 килограммов и набирать их обратно тоже за день. Прям терминатор какой-то из меня получается. Сначала обезвожить до полусмерти, потом быстро восстановить и в бой отправить. Но профессиональный спорт требует жертв. «Ничего не поделаешь, всех хотят преимуществ, поэтому и играют с весом», — бросил Игнат, включая поворотник и поворачивая в соседний ряд. Я невольно вспомнил, как все было просто раньше, в 90-е. Тогда ребята выходили в своем природном весе. И кто сильнее, умелее и выносливее, тот и побеждал. Никто не мучился подобными экзекуциями. Ни полюбителям, ни в том же UFC. Профбокс, конечно, не в счет. Сейчас же, казалось, это стало обязательным условием победы. Я не особо переживал по поводу допуска но прекрасно помнил, как однажды прямо перед боем медкомиссия отстранила от участия одного парня. Он выглядел бодро, уверенно, а сняли его буквально в последний момент. Ситуация, конечно, не моя, я-то точно пройду. Но Игнат явно нервничал, и это передавалось и Насте. Игнат, словно прочитав мои мысли, снова заговорил, скорее успокаивая сам себя. «Главное комиссию пройти без вопросов, а дальше уже дело техники» как говорится самое легкое это бой после тяжелой подготовки и весогонки остается выйти на ринка и показать все к чему готовился а подготовился ты хорошо сань говоря это игнат незаметно для себя нервно постукивал пальцами по рулю ладно сань ты там погеморь а навигатор показывает еще 20 минут ехать я последовал его совету и откинулся на сиденье Крузак был огромным автомобилем, и при желании на заднем сиденье можно было лечь, как на диване. Примерно так я и поступил. Проснулся, когда мы плавно остановились возле современного стеклянного здания медцентра. Я спокойно посмотрел на вход и уверенно открыл дверь машины. Пора было заканчивать с этим формальным мероприятием и начинать настраиваться на бой. Ну что, удачи нам! Игнат заглушил двигатель крузака. Мы все втроем вышли из машины. На улице меня мгновенно окутал свежий прохладный воздух, на секунду вернувший немного сил. Игнат легко захлопнул дверь внедорожника и коротко огляделся, привычным жестом поправляя куртку. Настя же, тщательно собрав все бумаги и планшет в сумку, решительно двинулась к входу в зданию. «Пойдемте, мальчики». На парковке, чуть в стороне от прочих автомобилей, стояла ярко выделяющаяся машина «Шамы». Та самая, низкая, до абсурда посаженная «Приора» темно-фиолетового оттенка, явно недавно отполированная до блеска. Игнат, поймав мой взгляд на машине, хмыкнул. «Лада, седан, баклажан!» — ехидно протянул он. «Но вот как на этом вообще можно ездить?» «С чувством гордости и достоинства». Парировал я, усмехнувшись и кивая на приближающегося к нам Шаму. Он только что заметил нас и направился навстречу, причем шел легкой походкой, неспешно и немного лениво, будто демонстрируя всем вокруг, что никаких проблем у него нет и быть не может. А висогонка обошла Шаму стороной. Подойдя, он широко расставил руки. — Ну чё, как вы? — Да нормально, Шама, — ответил Игнат. — Видишь, вот Санька ведет на взвешивание, чуть живого. Шама внимательно оглядел меня сверху вниз и с сочувствием усмехнулся. Ну ты как, Санек? Выглядишь, конечно, неважно. Живы вообще? Я коротко пожал плечами, стараясь не выдавать излишнего напряжения. Пойдет. Ты же знаешь, не сахарный. Переживу как-нибудь. Да я-то знаю. Мне вон повезло, что вес не нужно гонять. Выступаю в своем природном. «Ну, почти в природном. Пару килограмм еще набрать нужно всего, и все, спокойно, выхожу на семьдесят семь килограмм. Красота!» «Ладно, хорош языком чесать, пойдемте», — сказал Игнат, приглашая нас зайти внутрь медицинского центра. Насчет того, что Шама не проходил весогонку, я знал, но как-то не разговаривал с ним подробно на эту тему. Сейчас же стало любопытно. «Почему на 77 семь они ниже? Не пробовал в легком выступать? Ты ж для полусреднего». Я не договорил, попытался подобрать слово, чтобы не обидеть Шамиля, но тот без слов понял, что я хочу сказать. «Мелковат, есть такой брат», — согласился он и довольно подробно объяснил мне причины. «Но легкий — это граница в 70 кг. Я ниже 73 кг никак не сделаю, даже если сильно захочу. Тело не позволит. Природный вес у меня где-то 79, максимум 80 кг. Но я слишком худой, чтобы сбрасывать по 10 кг. Просто организм не выдержит, так что вот приходится оставаться в полусредней. Я на секунду задумался, понимая, в какой непростой ситуации он находится. С одной стороны Шама избавлен от тяжелой весогонки, а с другой его соперники к бою могут набрать дополнительно по 10 кг, Но и выйти намного тяжелее Шамиля, получая ощутимое преимущество в ринге. Вообще разница между легким и полусредним была слишком большой. В том же боксе между условно 70 и 77 килограммами был зазор из трёх весовых. Здесь же многие пацаны попадали в ловушку, подобную той, в которой оказался Шама. Чтобы влезть в легкий вес, надо отрезать себе руки разве что. Однако, понимая, что тема для пацана крайне неприятная и болезненная, я решил его подбодрить. — Слушай, Шама, завидую я тебе по-хорошему. Реально везет, вес не мучаешь. Просто вышел и дерешься. А я тебе завидую, Сань. После весогонки ты реально как Рэмбо выглядишь. Мышцы все наружу, вену видно. А я, блин, как одуванчик на ветру. Дунь посильнее и улечу нахрен с ринга. Я усмехнулся, одобрительно похлопав его по плечу. Легкая шутка немного разрядила атмосферу. — Пацаны, хоро обсуждать у кого какой вес. Проходим к стойке ресепшена. Мы вошли в просторное, современно оборудованное фойе медицинского центра. Воздух внутри отдавал какой-то стерильной свежестью, и мне сразу вспомнились больницы прошлого. Но в моём, 1996-м, в лишний раз заходить в больницу не было ни малейшего желания. К середине 90-х там царила настоящая разруха. Здесь же стены были светлыми, подсвеченными мягким рассеянным светом. По углам стояли небольшие кресла для ожидания, где уже расположились несколько бойцов, также измученных весогонкой, как и я. Кто-то сидел, накрывшись полотенцем, кто-то уткнув лицо в ладони. С какой стороны не подходи, а в весогонке сложно было найти хоть какие-то плюсы. Игнат отошел на ресепшн, о чем-то поговорил с администратором. «Слушай, пацаны», — заговорил он, вернувшись обратно, «расклад таков, сначала взвешиваемся официально под протокол». Комиссия, все дела. А потом время на отдых, и будет медийное взвешивание. Чисто для красивой картинки и съемок. Так что часа 4, как минимум, нам здесь придется поторчать. Я понимал, зачем делается такое разделение. Зритель не очень хочет видеть наши лица после того, как мы сутки без воды просидели. Взвесимся, очухаемся более-менее, и тогда уже повторим все нормально и на камеру. «Сейчас тогда, пять минуток, администратор оформит карточки пацанам, которые раньше пришли, и займется нами», — пояснил план действий Игнат. Я пока ждал, смотрел пацанов на креслах. Сам садиться не хотел, сил было настолько мало, что не уверен, что встану обратно без помощи. Большинство пацанов выглядели так, словно прошли серьезную болезнь. У всех бледные потухшие взгляды. По-хорошему, надо было со всеми поздороваться, но я ограничился просто кивком и вялым взмахом руки. Все понимали, зачем мы здесь, и лишних слов никто не говорил. «Я!» — откликнулся я, когда администратор назвала мою и Шамы фамилии. За стойкой ресепшена сидела девушка-администратор с идеально ровной осанкой и дежурной улыбкой на лице. «Добрый день!» — произнесла администратор, когда я подошел и оперся о стойку. «Вы же у нас на спортивный медицинский осмотр?» «Да», — ответил я первым. «Александр». И Шамиль спокойно добавил Шама. Девушка быстро проверила что-то на компьютере, кивнула и выдала каждому из нас врачебно-контрольную карту. «Вот, вам необходимо пройти обследование по форме 062-У. Заполните, пожалуйста, личные данные, затем ожидайте своей очереди, вас будут приглашать к специалистам». — пояснила администратор медовым голоском. Я взял карту и отошел к столику, где лежали ручки. У него уже стоял паренек не больше двадцати. Он нервно переминался с ноги на ногу. Перекладывал из руки в руку бумажку с направлением. Волнение парня буквально ощущалось физически. Я спокойно подошел к столику, взял ручку и покосился на взволнованного паренька. «Переживаешь?» Он как-то неловко почесал затылок. «Да чё-то стремно, ага. Первый бой по профикам все — поделился он. «Какие-то анализы сдавать. А Вдруг что найдут и не допустят, прикинь?» «А есть что искать», — уточнил я, начав заполнять свою карточку. «Не, ну хрен его знает. Вон в боксе или ММА запрещенка на ровном месте всплывает. Помнишь, как Канела Альварес на Клинбутероле попался? Ну, когда перед реваншем с Головкиным. Чи мяс какой-то сожрал, чи еще что...» А потом докажи, что запрещен, как тебе попал случайным образом». О радостях допингов и прочих тестирований я, естественно, помнил. Если память не изменяет, в 1995 году Франсуа Боту уличили в приеме стероидов. Но никакой реальной организации особо не было. В мое время химичили все. Ну, почти. Приходилось и Будуна драться, и под сильнейшими антибиотиками. Но сейчас ситуация явно изменилась, и прилететь действительно могло откуда угодно. Ты мог попасть на запрещенки, даже не будучи в курсе, что ты ее употреблял. Потому опасения паренька были понятны. Все нормально будет, — заверил его я. Да не знаю, просто нервяк какой-то. Пройдешь, — спокойно повторил я. Ты карту запомнил? Ага. Ну, полный вперед. Боец пошел с картой к кабинету терапевта, с которого начиналась и заканчивалась медицинская комиссия. Шама, подслушавший наш короткий разговор, покосился на меня. «Добрый ты человек, санек, прямо наставник молодежи какой-то!» «Кто-то же должен?» — спокойно ответил я. Ну, только в кулачке никаких допингов, шмопингов нет, а то всех бы нахрен дисквалифицировали. Просто пацан ещё, походу, не знает, куда попал». Закончив заполнять карту, я отнес ее в кабинет терапевта и оставил на специальной тумбочке на входе. Минут через десять строгий женский голос произнес мою фамилию. Я поднялся, слегка размял затекшие от ожидания плечи и вошел в кабинет, прикрыв за собой дверь. Кабинет был просторный, чистый, с большим светлым столом, за которым сидела женщина лет 50 в идеально белом халате. На Но носу у нее были аккуратные очки в тонкой оправе. Она внимательно изучала мою карту и периодически поглядывала на экран компьютера. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказала она, жестом указывая на стол напротив. «Вы проходили диспансеризацию в этом году?» «Нет», — коротко ответил я. Она что-то быстро записала, затем подняла на меня глаза поверх очков. «Хорошо, а когда вы последний раз делали МРТ?» «Не скажу», — спокойно и честно признался я. «Раненую руку я специально убрал под стол от греха подальше». Женщина нахмурилась и внимательно посмотрела на меня. «В смысле, не скажете?» «Не помните или принципиально?» Я слегка усмехнулся, понимая, как странно звучит мой ответ для врача в 2025 году. Однако объяснить правду было невозможно. Не скажу же я, что в мое время никаких МРТ в принципе никто не делал. «Ну, скорее принципиально. Я предпочитаю обходиться без медицинских процедур», — улыбнулся я. Она на секунду застыла, пытаясь осмыслить мой ответ. Затем начала что-то записывать в карту. Ладно, тогда дальше. Скажите ваш точный адрес регистрации, продолжила она. Вы ничего не записали? Я снова пожал плечами. Потому и не записал, что никакой регистрации в столице у меня не было. Мой адрес не дома, не улица, а мой адрес Советский Союз, пошутил я. Нет у меня регистрации в столице. А где есть? Вы откуда родом? Пришлось выдумывать на ходу. Чего не знаю, того не знаю. «Я из ростова на дану улица Космонавтов-1, квартира 81», — заверил я. «Ну, так бы и записали», — буркнула терапевт. «Вы спортсмены-люди интересные, сами карточку заполнить не можете». Я счел за благо промолчать. В 2025 году я сталкивался с медициной впервые, а знания из 90-х прямо напоминали, что врачи, сидевшие на копеечных окладах, люди раздражительные. Так что не буду будить лихо». «Снимайте футболку и подходите к кушетке», — распорядилась терапевт. Я поднялся и направился к указанной ею кушетке. Снял футболку, ощущая прохладный воздух кабинета. Врач поднялась из-за стола и взяла сантиметровую ленту, деловито подойдя ко мне. «Встаньте ровно, руки по швам», — произнесла она, расправляя измерительную ленту. Я выпрямился, стараясь выглядеть максимально уверенно, хотя после весогонки даже просто стоять ровно было откровенно тяжело. Все тело казалось ватным. Ноги слегка дрожали от слабости. Даже каждый новый вдох давался с трудом. Несмотря на то, что разум был четко сфокусирован, физическая усталость и обезвоживание равно давали о себе знать. Терапевта аккуратно измерила объем грудной клетки, записала в карту и кивнула в сторону весов. «Теперь встаньте сюда, взвесимся и рост заодно измерим». Я шагнул на весы. Металлическая платформа была прохладной и неприятно холодила подушку ног. Врач посмотрела на цифровое табло, быстро сделала пометку в карте. «Вес ровно 84 килограмма», — сообщила она. Мы померили рост, и терапевт усадила меня на край кушетки. Я почувствовал легкое облегчение от того, что теперь не нужно стоять и изображать бодрость. Терапевт, вооружившись фонендоскопом, приступила к внешнему осмотру. «Дышите спокойно и ровно», — попросила она, приложив холодный металл фонендоскопа к моей спине. Я сделал глубокий вдох и медленный выдох, чувствуя, как грудь слегка сдавила от обезвоживания. Врач прослушала легкие и сердце. Перешла к передней части грудной клетки, проверяя сердечный ритм. «Сердцебиение учащенное, но это нормально при таком состоянии организма после сгонки веса», – прокомментировала она. «Сейчас снимем функциональные пробы до и после нагрузки. Измерим давление, пульс и характер сердцебиения». Терапевт взяла термометр, аккуратно надев манжету на мое предплечье. Манжета медленно надулась, сдавив руку, и я почувствовал, как кровь начала пульсировать под ее давлением. Прибор коротко запищал, и врач внимательно глянул на показатели. 120 на 75. Терапевт зафиксировала данные, затем надела на мой палец маленькую пластиковую приблуду. Посидите минуту, замерим пульс в покое. Я сидел молча, слушая собственное дыхание и глядя в сторону. Вот техника. Раньше как пульс замеряли. Прижимаешь артерию, засекаешь время. В покое 75 ударов в минуту. Теперь встаньте и сделайте 20 глубоких приседаний, затем снова замерим. Я начал медленно приседать. Каждый присед давался с огромным усилием. Мышцы немедленно налились свинцовой тяжестью. Закончив упражнение, я снова сел на кушетку. Терапевт повторила замеры. Давление после нагрузки 140 на 90 пульс 140, учащенный, но ритм ровный. Организм реагирует адекватно с учетом вашего состояния. Спокойно подвела итог-терапевт. Можете одеваться. Она вернулась к своему столу и внесла последние данные в карту. Теперь нужно уточнить данные вашего ближайшего спортивного анамнеза. Скажите, пожалуйста, сколько у вас было профессиональных боев за последний год? Я слегка замялся, припомнив, того паренька, для которого завтрашний бой был дебютом. У меня ведь тоже этот бой получался. Первым. «Ну, это мой первый профессиональный бой», — врач заметно удивилась. «Первый профессиональный? А раньше вы где-то выступали?» «Да, по любителям. Вот только статистику не ведут, честно говоря. Все больше спонтанно выступал. Точно не помню, сколько боев провел». Вы просто держитесь так, будто проходили подобные обследования и не раз. Я молча наблюдал, как она выписывает целый ворох направлений и листов. Значит так, вам нужно сегодня сдать анализы крови на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Далее пройти МРТ головного мозга, результаты будут готовы сегодня же вечером. Также обязательно посещение специалистов. Хирург, травматолог, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог и психиатр, конечно же. «Держите, здесь список и номера кабинетов. Все в порядке живой очереди». Я уставился на внушительный список. Раньше все было гораздо проще. Врач лишь один раз взглянул и сразу отправил бы на ринг. А сейчас же, чтобы выйти на бой, требовалось пройти почти целую поликлинику. «Ну, психиатр, это уже сильно, конечно», — усмехнулся я. «Я, конечно, шутил про адрес и МРТ, но не думал, что это так серьезно. «Рекомендую сперва идти на сдачу крови и на МРТ» чтобы успеть получить результаты. Потом пройдите по очереди остальных специалистов». «Понял. Пойду проходить этот ваш марафон врачей. и Еще, молодой человек, руку свою хирургу покажите. Обязательно». Я не ответил, вышел из кабинета в коридор, глядя на направление и перечитывая список специалистов. В голове мелькнула мысль, что после такого списка процедур бой на ринге уж точно не будет казаться самым сложным испытанием. «Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Как и советовала терапевт, сначала я направился в лабораторию сдавать кровь. Подойдя к кабинету, почувствовал неприятный холодок внутри. Я всегда был человеком спокойным и уверенным, дрался без страха и проходил испытания без лишних эмоций. Но вот эту медицинскую процедуру, когда прокалывают палец иглой и выдавливают кровь, терпеть не мог еще с детства. Ну не мог, и все. Просто воспоминания о грубой советской игле, которой в детстве тыкали в палец, вызывало у меня внутренний дискомфорт. На волков бояться в лес не ходить. Глубоко вздохнув, я зашел в кабинет и положил на стол свою карту с кучей направлений. — Так, вы же у нас спортсмен. Поинтересовалась медсестра. Я трависто кивнул, присел на стул и слегка напрягся. Медсестра, молодая девушка лет 25, ловко надела перчатки, следом медицинскую маску. Давайте руку, вежливо попросила она. Я протянул ей руку, заранее стиснув зубы. Тут главное не смотреть. Самое страшное это даже не сам укол, а вид иглы, или как там называется, эта штуковина для забора. «Расслабьтесь, что же вы так напряжены? Сейчас быстро возьмем кровь», — мягко сказала медсестра, явно почувствовав мое напряжение. «Из пальца брать будете?» — осторожно спросил я. «Да, из пальца, конечно. А вы что, предпочитаете из вины? «Ну, если можно, то лучше оттуда. Просто...» «Не люблю эти проколы именно из пальца», — я выдавил из себя улыбку. «Всегда неприятно». «А вы давно кровь не сдавали, да?» «Как-то загадочно», — спросила медсестра. «Ну, я покосился на нее. Лет тридцать назад». Медсестра захихикала, не поняв, что в каждой шутке есть только доля шутки. «Не волнуйтесь, даже не почувствуете». Заверила она и начала обрабатывать палец каким-то раствором. Я невольно напрягся сильнее, приготовившись к уколу. Хотя привычный запах спирта не почувствовал. «Готовы?» — спросила она. «Давайте уже», — кивнул я, стараясь не смотреть. Послышался едва заметный щелчок, но более я совсем не почувствовал. Удивленно, посмотрев на свой палец, увидел небольшую аккуратную каплю крови. «Эм, стесняюсь спросить, когда она успела?» Медсестра быстро приложила пробирку. Буквально через несколько секунд процедура была закончена. «Все, можете идти», — сказала медсестра. «Серьезно?» «Уже все? удивился я, внимательно рассматривая палец. «А где прокол? Я вообще ничего не почувствовал». Она засмеялась, явно довольная моей реакцией. «Думала, что я заигрываю. Вот только кабинет для сдачи крови — последнее место на земле, где я буду это делать. Но не буду расстраивать медсестру. Это современные ланцеты, очень тонкие и безболезненные. Видите, все намного проще, чем вы думали», — сказала она. «Да, технологии». Я поскрёб макушку, чувствуя, как отлегло. «Спасибо». Следом меня отправили измерить уровень сахара. Тут я тоже приготовился к очередному проколу, но и тут мне лишь приложили к пальцу небольшой прибор. Буквально через несколько секунд он пискнул, выводя цифры на экран. «Сахар в норме», — буднично сообщила женщина в белом халате. Про себя я отметил, как сильно изменились процедуры. Еще чуть чуть-чуть, и все об организме можно будет узнать по какому-нибудь одному анализу, причем бесконтактному. Не знаю, там в пробирочку поплевать». После меня ждало МРТ. Там я окончательно убедился, насколько далеко вперед шагнули технологии, и укрепило впечатление, будто я не в медцентре, а на борту какого-нибудь космического корабля. Зайдя в кабинет, я увидел огромный аппарат, напоминающий капсулу из фильмов про космос. Медсестра подошла и начала объяснять процедуру. Я слушал в полуха, недоверчиво оглядывая установку. «А свинцовый фартук дадите?» — спросил я, вспомнив, что всегда раньше от излучения надевали защиту. Какая-никакая, по крайней мере, психологически такой фартук успокаивал. «Это еще зачем?» — медсестра слегка приподняла бровь. «Ну как, от излучения?» Уже менее уверенно ответил я, поняв, что явно сморозил глупость. «Не переживайте», — мягко улыбнулась она. «Это абсолютно безопасно. Никакой защиты не требуется. Здесь совсем другой принцип работы». Она уложила меня на кушетку, и аппарат тихо зажужжал, затягивая внутрь. Лежать в капсуле было непривычно, но комфортно и безопасно. Я так и не понял, как работала эта машина, и даже ничего не почувствовал, как все закончилось. Все, Александр, процедура окончена, можете вставать», — послышалось из микрофона. Выйдя из кабинета МРТ, я получил баночку для сдачи мочи и пошёл в специально отведенное помещение. Там у входа стоял крупный грузный мужчина лет сорока с небольшим, судя по всему, тренер. Он вытирал вспотевший лоб бумажной салфеткой и раздраженно размахивал руками. «Послушайте, доктор, ну можно ведь пойти навстречу? Мы три месяца готовились к этому бою». Почти кричал он, не обращая внимания на любопытные взгляды окружающих. «У него жидкости в организме нет после весогонки. Поэтому мы подготовили баночку заранее». Врач, молодой мужчина в очках и белом халате, оставался совершенно спокойным и равнодушным. Он косился на баночку мочи, который тренер размахивал свободной рукой. «Я прекрасно понимаю вашу ситуацию, но вопрос не ко мне. По протоколу положено брать свежую». Я никогда особо не любил греть уши, но тут пришлось. Дверь в помещение для сдачи анализа оказалась закрыта. Тренер уже перешел почти на крик, не скрывая эмоции. — Да вы издеваетесь! После весогонки откуда моче взяться? Вы же врач, вы должны понимать! Врач оставался непреклонным. Пока они спорили, дверь открылась, и из помещения для сдачи анализа выскочил юркий паренёк. По всей видимости, тот, за кого шла речь но он осторожно подошел, держа в руках пластиковый контейнер. «Куда поставить?» — спросил он у врача. «Вот видите, получилось!» — врач всплеснул руками. «Зря вы переживали!» Тренер вдруг резко замолчал, а поскреб макушку. «Пойдем, не отвлекайся, а остальные анализы сдавать!» Он мигом забыл о враче, с которым только поднимал ор. Завершив свою нехитрую процедуру и аккуратно закрыв крышечку, я поставил контейнер на специальный столик. Там уже стояли такие же баночки других бойцов. Перед очередным кабинетом висела табличка с надписью «Отоларинголог». Пришлось даже дважды перечитать название. В моем времени обычно говорили проще «Ухо, горло, нос». Рядом, немного нервничая, стоял тот самый парень, за которого только что громко ругался тренер. Ждал очереди в кабинет одного из специалистов. Вид у него был довольный. «Кто последний?» — спросил я, подходя к кабинету. «За мной!» — сказал он. Помолчали, но паренек явно оказался разговорчивый. Он чуть нагнулся ко мне и заговорил. «Но «Ну, слава богу, я это сделал. Не зря, Петрович, там за меня так боролся». Парень заговорщицки посмотрел на меня и неожиданно полез рукой в карман спортивных штанов. Он вытащил откуда-то какой-то странный предмет, потом огляделся и, широко ухмыляясь, показал. Я аж закашлялся от неожиданности, увидев в его руках резиновый муляж мужского органа. «Вот, смотри», — тихо сказал он, — «тебе не надо?» «Слышь, ты по-хорошему убери», — предупредил я, сдержавшись, чтобы не ударить его по рукам. Парень хмыкнул и начал тихонько смеяться, довольно произведенным впечатлением. «Да ты чё, я не про то, брат. Я серьезно, надо или нет?» Там еще есть, но моча в смысле. Если изначально я уже подумывал о том, чтобы дать полбу этому пацану, то сейчас чуть расслабился. Чуть — это настолько, насколько можно расслабиться, когда мужик достает перед тобой резиновый член. Я типа его вытащил и в баночку налил. Ну, как Тайсон делал в свое время, помнишь? Мочу из резинового писюна наливал. Пацан захихикал. Своей то ли дочери, то ли жены. Я покосился на этого индивида. Такое впечатление, будто он под чем-то. Вряд ли нормальный человек будет рассказывать такую чушь незнакомому человеку. Ну а что до Тайсона, честно говоря, о подобных трюках я не знал. Но ничего удивительного в случае с персоной Железного Майка. Легенды еще не такие глупости исполнял. Уже в этом мире после того, как я увидел на лице Майка татуировку, я понял, что крыша там далеко и надолго съехала. «Зачем тебе это?» — спросил я, удивленно глядя на бойца. Он наклонился ближе, понизив голос. «Братан, ты даже не представляешь, сколько во мне сейчас всякого дерьма. Точно не допустили бы, если бы честно сдавал. А так, тренер пока там ругался и орал, они все внимание на него переключили. Никто не заметил, как я это все провернул», — объяснил он. Причем говорил парень так, будто гордится тем, что сделал. «Хочешь совет?» «Лучше подумай о том, что здоровье дороже боя», — сказал я. Он только махнул рукой, засовывая свой странный аксессуар обратно в карман. «Да знаю я, просто ставки большие, контракт жесткий. Не выступлю, так еще хуже будет. Пришлось рисковать». Но не накачивать себя дерьмом не пробовал. Я понимал, что задаю философский вопрос, но не удержался. Пацан не ответил, как раз дверь кабинета открылась, и он зашел внутрь. Я проводил его взглядом внутренне, отмечая, насколько все таки сильно изменился спорт за эти годы. Впрочем, в глубине души я прекрасно понимал, что такие ребята были и всегда будут. Те, кто готов рисковать идти на хитрости любые ухищрения, лишь бы достичь своей цели. Впрочем, это была его жизнь и его выбор. У каждого своя правда. Через несколько минут веселый паренёк вышел, и я шагнул внутрь кабинета. «Здравствуйте», — вежливо произнес врач мужчина средних лет в светлом халате. «Проходите, присаживайтесь. Много времени я у вас не займу». Я сел на стул напротив него, машинально оглядываясь. Взгляд зацепился за какой-то незнакомый аппарат возле стола. «Жалобы?» — спокойно спросил доктор, изучая мою медицинскую карту. «Нет, все в порядке», — ответил я. «А заложенность уха, снижение слуховой чувствительности есть? Может быть, насморк беспокоит? Боли в области носа или ушей?» «Нет такого», — повторил я. «Нос сломали спросил он с легкой улыбкой. «На сломанный мой нос в этом теле не был похож. Я уверенно покачал головой». Врач что-то начал записывать, постукивая пальцами по клавиатуре. «Шум в ушах, жжение в горле, частые приступы головной боли отсутствуют как таковые». Врач одобрительно кивнул и поднялся. Отлично. Сейчас закройте одно ухо, я кое-что скажу, а вы повторите за мной. 33 три, зеленый автомобиль. Негромко произнес он, отойдя чуть в сторону. 33 три, зеленый автомобиль, повторил я. Теперь другое ухо закройте. 25 синяя чашка. 25 синяя чашка. Вновь произнес я. Доктор вернулся к компьютеру. Отлично, вы здоровы, сказал он. В следующем кабинете за рабочим столом сидела молодая женщина. Я сел на свободный стул и замер, глядя на странный прибор с несколькими линзами передо мной. «Добрый день», — произнесла доктор, повернувшись ко мне. «Проверим ваше зрение. Присядьте удобнее и смотрите прямо перед собой, пожалуйста». Я послушно выпрямился и попытался расслабиться, хотя в футуристической атмосфере расслабиться было непросто. Врач включила подсветку большой электронной таблицы на стене напротив и указала на нижнюю строчку. «Видите нижнюю строку, молодой человек?» Я прищурился, стараясь разобрать символы. Не видно ни хрена. Из-за мерцания экрана символы казались странными. Я решил слегка пошутить, чтобы сбросить напряжение. «Конечно», — сказал я уверенно. «М, Ш, Б, М, пойдет?» Доктор посмотрел на меня, поверх очков нахмурилась. «Вообще-то там цифры». Поняв, что шутка не сработала, я внимательнее рассмотрел строку. 5, 6, 8. «Хорошо, посмотрим еще одну строчку». Она нажала кнопку, и таблица немного изменилась. На этот раз я не стал шутить. 2, 9, 4, 7. Женщина сделала несколько записей в моей карте. «Шутки при медосмотре не приветствуются. Или у вас у всех бойцов такой юмор?» Она чуть смягчилась. «Ладно, можете идти». В кабинет стоматолога я заходил с некоторой опаской, которая тянулась за мной из прошлого. В моем 1996 году посещение дантиста всегда напоминало небольшую пытку с дрелью и странным лязгающим железом. Я постучал и, глубоко вдохнув, шагнул внутрь. Внутри, посреди кабинета, стояло кресло, больше похожее на кресло пилота из фантастического фильма. Объединить с той капсулой для МРТ и точно космодром. Перед креслом была панель с многочисленными кнопками, и странными приспособлениями. Ничего и близко похожего на кресло, которое я привык видеть. «Садитесь», — сказала женщина-врач, не утруждая себя приветствием. Я опустился на кресло, почувствовав, как оно тут же мягко адаптировалось под мое тело. Стоматолог взяла странный инструмент с маленькой видеокамерой и начала осмотр. Я удивленно следил за происходящим на экране рядом. Там появлялось крупное изображение моих зубов. «Удивительно», — произнесла стоматолог, продолжая тщательно осматривать каждый зуб. «У вас зубы просто идеальные». «То есть к бою допущен?» «Разумеется», — сказала она, быстро внося данные в мою карту. «С вашими зубами хоть на рекламу зубной пасты можно идти. Не жалко-то рисковать такой улыбкой в боях». Выйдя из кабинета стоматолога, я почувствовал легкую усталость от хождения по бесконечным стерильным коридорам. Все происходило быстро, строго и четко. Я даже не успевал толком перевести дыхание, как оказывался у следующей двери. С другой стороны, такая оперативность мне нравилась. В 90 девяностых подобная комиссия могла растянуться на несколько дней, и врачи порой смотрели так, будто одолжение делают. Ну в смысле, ждешь час, прежде чем в кабинет попасть, а потом через 30 секунд выходишь. Подойдя к следующему кабинету, я бросил взгляд на табличку «кардиолог». Я никогда не жаловался на сердце, но все равно почему-то напрягся. В кабинете принимал седой мужчина. Он молча указал на стул. Я сел и машинально поправил футболку, на которой образовалась небольшая складка. «Дискомфорт в груди, перебой сердцебиения, боли...» Монотонно начал перечислять он. «Ничего такого», — ответил я уверенно. «Здоров как бык, товарищ доктор!» «Хорошо, сейчас сделаем кардиограммы, быстро проверим, как там ваше сердце поживает». Я лег на кушетку с множеством проводов и присосок. Врач разместил на груди и запястьях небольшие сенсоры, нажал какую-то кнопку на приборе. Все на секунду замерло, а потом прибор тихонько запищал, выводя на монитор ровные графики моего сердцебиения. Все нормально, сердце у вас крепкое, ритм ровный, спортом давно занимаетесь?» «Всю сознательную жизнь», — заметно, уважительно отметил врач. «Всего хорошего». Он вернул мне карточку, поставив свои отметки. Я вышел в уже привычный коридор, чувствуя удовлетворение. Осталось всего два специалиста, отметки которых не хватало в карточке. Психиатр и хирург. Если с первым я рассчитывал разобраться без проблем, то вот у второго ко мне могли возникнуть вопросы. Кулак, которым я съездил по зубам, никому Бывшенькому не до сих пор нормально не зажил. При плотном ударе рана раскроется. Я старался особо не афишировать травму кулака. Казалось, мелочь пустяк сам заживет, однако боль по-прежнему напоминала о себе при каждом неосторожном движении. Рука чуть припухла, и я рефлекторно спрятал ее за спину, заходя в кабинет к хирургу. Хирург оказалась неожиданно молодой и привлекательной девушкой. Темные волосы аккуратно собраны в строгий хвост, Белый халат идеально подчеркивает стройную фигуру. Я попытался сунуть поврежденную кисть в карман штанов, но доктор сразу засекла мой жест. «Покажите руку», — строго сказала она, не оставляя шансов уклониться. Скрывать было бесполезно, я вытянул вперед травмированную кисть. Она осторожно осмотрела опухший кулак, медленно покачала головой. «При такой травме я не могу вас допустить к бою». «Да ладно, ерунда же», — попытался отмахнуться я. «Это не ерунда». Голос ее был строгим и категоричным. «Никогда бы не подумал, что подобная мелочь может лишить меня права выступить. На подпольных боях в прошлой жизни даже отсутствие головы не всегда было поводом для снятия участника. Послушайте, это очень важный бой», — начал я, лихорадочно думая, как выкрутиться. В этот момент взгляд зацепился за открытое окно, за которым пестрела яркими цветами небольшая клумба. Быстро подойдя к окну, я сорвал первый попавшийся цветок и протянул его хирургу. "Что это?" удивленно приподняла бровь девушка. "Это вам", я протянул ей цветок. "Допусти меня до боя. Я понимаю, правила есть правила, но обещаю быть осторожным". Хирург несколько секунд молча смотрела на цветок, потом перевела взгляд на меня. В глазах мелькнула улыбка, которую она тут же попыталась скрыть. Серьезно? Абсолютно". Она вздохнула и, наконец, сдалась. «Ладно, но только если пообещаете сегодня же купить мазь, которую я выпишу». «Обещаю», — с облегчением ответил я. «Одной ногой уже в аптеке». Хирург поставила нужную отметку и протянула мне рецепт мази. «Береги себя, боец». От сердца отлегло. Травма руки была единственной зацепкой, за которую могла зацепиться комиссия. Оставалось пройти психиатра и вернуться к терапевту, чтобы получить итоговый доступ к бою. Кабинет психиатра находился почти в конце длинного коридора. Табличка гласила «Психолог-нарколог». Психиатром оказался мужик лет 50 с серьезным и внимательным взглядом, в больших роговых очках. «Сейчас проведем тесты». Начал он ровно и холодновато. «Сначала ответьте на вопросы». «Наркотики когда-нибудь употребляли?» «Нет, никогда», — спокойно ответил я. Доктор слегка приподнял бровь и взглянул на результаты моих анализов на экране. «Дизайнерские пробовали? Или соль может быть?» Я немного растерялся, не понимая, при чем тут одежда и соль. «Ну, ко всему дизайнерскому я спокойно отношусь, а соль, я пожал плечами, кто ж ее не любит?» «Соль употребляю, хотя диетолог запретил». Нарколог резко поднял на меня подозрительный взгляд. В комнате повисла напряженная пауза. «А вы бы хотели соль употреблять?» Осторожно спросил он, наблюдая за моей реакцией. «Конечно, хотел бы, кто не хочет, но соль я пока не могу позволить». Слегка смущал его строгий взгляд и самую малость дебильной вопросики. И как часто употребляли до того, как диетолог запретил, голос врача стал ледяным и осторожным. «По желанию, когда хочется, пожал я плечами». Врач нервно оглянулся на дверь, потом снова пристально посмотрел на меня с явно нарастающим подозрением. «Вы точно понимаете, о чем мы говорим?» Я нахмурился, чувствуя, как растет недоумение. «Конечно, одежда там, ну и соль обычная, не знаю, пищевая». «Одежда! Пищевая соль!» — почти выкрикнул врач, теряя самообладание. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Я немного растерялся, пытаясь понять, в какой момент наш диалог свернул не туда. «Извините, я правда не понимаю, в чем дело. Вы соль не употребляете? Одежду не носите?» «Не понимаете?» — раздраженный резко повторил врач. «Вы или смеетесь надо мной, или сознательно пытаетесь скрыть факт употребления. Я не могу допустить вас к бою!» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Неожиданно как-то, как первый снег. «Подождите, это какое-то недоразумение», — произнес я. — Дизайнерские наркотики. Синтетика соли. Вы что, правда, не понимаете? Глава третья. — Чёрт, так вы про наркотики? — изумился я. — Нет, конечно, ничего такого я не принимаю. — Я-то думал, бы о дизайнерской одежде говорите. Про соль в пищу. Врач еще несколько секунд молча смотрел на меня. Видимо, оценивал мою искренность. Теперь понятно, почему он счёл, что я над ним наглым образом издеваюсь. — То есть вы действительно никогда не сталкивались с этим сленгом? — наконец спросил психиатр. — Никогда, — заверил я. — Знаете, уважаемый, я-то из зала выхожу только для того, чтобы выспаться. Извините, но мне как-то не до сленга. Таких слов я действительно не знал. Впрочем, соль и дизайнерские наркотики были далеко не единственными ноу-хау, с которыми мне пришлось столкнуться в 2025 году. Психиатру явно не нравилось происходящее. Он заерзал на стуле, уставился в экран монитора и, похоже, все таки счел, что я над ним издеваюсь. «Знаете что?» «Будь у вас в анализе хотя бы малейшее отклонение, я бы не допустил вас», — недовольно проскрежетал он. «Послушайте», — жестче ответил я, мы все всё-таки в кабинете у психиатра-нарколога, а не на лавочке у подъезда». У вашей соли и дизайнерских наркотиков наверняка есть иные названия, которыми они обозначаются в официальной документации. Поэтому давайте не будем. А то я ведь тоже могу не так понять. Например, почему в кабинете у специалиста мы разговариваем на молодежном сленге?» Психиатр помолчал, только недовольно горло прочистил. Мужик явно не хотел ставить печать на моей карточке. Я терпеливо ждал итогового решения. Оставалось понять. Пойдет врач на принцип или нет? — Ну ладно, молодой человек. К бою вас я допущу, — хотя заявил он. — Но впредь будьте поосторожнее с формулировками. А то кто-нибудь не так поймет. — Спасибо, — сказал я, быстро вставая. — Вопрос можно? — Задавайте, — буркнул психиатр. — А вы кого-нибудь сегодня не допустили? — спросил я. Он пробуравил меня взглядом, будто ожидая подвох. «Все годны», — наконец сказал психиатр. «Вы с какой целью интересуетесь, молодой человек?» Я не ответил. Не знаю, как можно было не заметить, что тот паренек с резиновым хреном обдолбанный. Ну и ладно, не мое это дело в конце концов. Выйдя из кабинета психиатра, я вернулся в начало коридора. Там снова оказался перед знакомой дверью терапевта. Позади остались отоларинголог, офтальмолог, стоматолог... Кардиолог, хирург и даже этот странный разговор с психиатром-наркологом, который чуть не стоил мне допуска. Вообще, положа руку на сердце, некоторые психи производят такое впечатление, будто им самим нужно лечиться в дурдоме. Как бы то ни было, на руках у меня небольшая кипа бумаг с распечатанными результатами обследований. Я постучала, вошел в кабинет. Терапевт подняла глаза, едва услышав звук открывающейся двери и приветливо улыбнулась как будто была рада меня видеть. Что странно, если вспомнить ее недовольную физиономию в первый раз. Я обратил внимание, что на ее столе уже лежат распечатки анализов, которые я сдал первым делом, моча и кровь. Судя по всему, она даже уже успела их просмотреть. «Садитесь, Александр», — сказала она добродушно, показывая на стул. «Все, у вас в порядке, анализы получили отличные». Видимо, подготовка прошла на совесть. Можете считать, что вы допущены к бою. С хирургом, как я вижу, вы разобрались. Разобрались, спасибо, кивнул я. Терапевт что-то быстро вбила в компьютер. Я увидел, что ей не терпится что-то сказать. Так и есть, она замялась, неловко покашляла. И украдкой покосилась на меня. «И Александр тут такое дело», — начала она издалека. «У меня внук увлекается единоборствами». «Ни одной передачи в этом вашем интернете не пропускает». Она запнулась. «Молодец, внук», — ответил я про себя, думая, что для меня интернет тоже отнюдь не самая понятная штука на Земле. «Так вот», — робко продолжила терапевт. «Можно вас ненадолго в кружок снять. На память, так сказать. Оказывается, мой внук смотрит вас по интернету, очень болеет за вас». Ну знаете, современное поколение и все такое, пояснила она, явно засмущавшись. То, что меня смотрят даже внуки врачей, было неожиданным, но приятным открытием. Интересно, а магу-каратели ее внук тоже смотрит? Конечно, без проблем. Как зовут вашего внука? Терапевт снова чуть смутилась, видно, не привыкла озвучивать такие просьбы. Касьян, мама с папой решили пошутить. Ну знаете, имена сейчас такие выбирают странные. С лёгким стеснением произнесла она. Зато креативно улыбнулся я в ответ. Доктор быстро достал смартфон и включила камеру неуклюженно, ведя объектив на меня. «Готово?» — уточнил я. «Да-да, уже снимаю». Я чуть выпрямился, улыбнулся и заговорил в камеру. «Привет, касьян от Саши Файтера. Твоя бабушка рассказала, что ты за меня болеешь, и это для меня очень ценно. Постараюсь тебя не подвести и пройти взвешивание без проблем». Я подмигнул в камеру, а потом показал кулак. «А моя левая передаст от тебя привет маги карателю с которым я буду драться уже завтра. Спасибо за поддержку!» Терапевт опустил телефон, довольно улыбаясь и убирая мобильник в карман халата. «Огромное вам спасибо, Александр. Он будет в восторге, точно говорю. Вы даже не представляете, как он вами гордится. Саша Файтер это, Саша Файтер то. Все уши родителям прожужжал и до нас с дедом теперь добрался. Я почему вас вспомнила? Он же мне вас на телефоне показывал. Сколько лет, Касьяну? До 12 исполнилось. Совсем ребенок. Я снова подумал о том, насколько важно транслировать парням верный посыл. А этот ваш соперник, хам трамвайный, поделилась терапевта с конфужина. Совершенно беспардонный молодой человек. Надеюсь, ваша левая передаст ему привет и лично от меня. Обязательно, заверил я. Спасибо за допуск и хорошего вам дня. Врач, довольная как кошка объевшаяся сметаны, быстро закончила оформление документов. Вручила мне подписанный лист допуска. Из кабинета терапевта я направился в конец соседнего коридора, где уже собирались спортсмены и тренеры перед официальным взвешиванием. Волнение чувствовалось в каждом взгляде, в каждом жесте. Все знали, что процедура взвешивания для большинства бойцов – самое сложное испытание. Подчас куда сложнее самого поединка. Здесь же стояли Игнат и Настя. «Можете поздравить, я показал им справку допуска. Медицинская комиссия пройдена». Мы с Игнатом обнялись, а девчонка-диетолог смущенно опустила взгляд в пол. «Игнат, а ты что такое дизайнерские наркотики, знаешь?» спросил я, как бы между прочим. Не отпускало узнать, насколько распространен такой сленг. «Знаю, о что такое?» — насторожился тренер. «Нарколог». Я отмахнулся, черт бы с ними, с целевиками-дизайнерами. Надо все таки попросить Алису найти словарь современного жаргона. Двери большого зала открылись, и строгий голос представителя федерации пригласил всех внутрь. «По очереди проходим, отмечаемся. Со спортсменом могут пройти не более двух сопровождающих». Я вошел вместе с Игнатом и Настей, ощущая особое знакомое и волнующее чувство. Когда-то все это я уже проходил в своей прежней жизни. И вот теперь снова, спустя почти три десятилетия, в совершенно другой эпохе. Зайдя внутрь, я огляделся. Зал был просторным, ярко освещенным. Все здесь выглядело официально и чинно. Ни плакатов с логотипами, ни камер. Единственная вывеска гласила съемка строго запрещена». У стены стояли классические напольные весы с массивными металлическими гирями. Опять же, точь в точь такими, какие использовали еще в моем прошлом. Рядом с весами, за небольшим столом сидел специалист по измерениям Сухощавый подтянутый мужчина лет 50. На нем был пиджек с эмблемой федерации на груди. С ним сидела пожилая женщина с документами и списком спортсменов. Итак, уважаемые спортсмены, сейчас начнем официальное взвешивание громко и четко произнесла женщина. Когда вас вызовут. «Подходите к весам, раздевайтесь и становитесь на платформу. Напоминаю, что важно уложиться в свою весовую категорию». Женщина не стала откладывать. Взяла список и начала четко и громко зачитывать фамилии. «Иванов, категория до 66 килограммов. Приступайте к взвешиванию». Молодой парень уверенно вышел вперед. Принялся раздеваться, даже крестик на цепочке, и тот себе снял. «Как волнуешься!» — Игнат чуть тронул меня за плечо. «Не особо», — ответил я. Но мы идеально подошли к взвешиванию, так что сюрпризов быть не должно». Я покосился на тренера. По классике жанра любые сюрпризы начинались как раз после таких слов. Тем временем спортсмен Иванов уже стоял на весах. Специалист медленно и аккуратно перемещал гирьки по шкале. Его задача была идеально подобрать вес бойца. 65 килограммов и 800 граммов, произнес он. Представительница Федерации сразу сделала пометку в своих документах. Веса сделан, можете уходить, сообщила она бойцу. Иванов быстро оделся и отошел в сторону, облегчённо выдыхая. Женщина снова взяла список, скользнув по нему глазами. Петров категория до 77 килограммов. Сидорова не хватает! хмыкнул Игнат, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я стоял у стены, внимательно наблюдая за происходящим. Очередь на взвешивание продвигалась медленно и напряженно. Парни, участвующие в других боях карда, подходили к весам с совершенно измученными лицами. У многих взгляд был словно стеклянный от сильнейшего обезвоживания. Не один, естественно, делал вес таким способом. Зрелище измученных физиономий невольно заставило задуматься, насколько сильно все-таки. «Изменился спорт за те годы, которые я пропустил». Один из парней буквально чуть не рухнул на пол рядом с весами. Тренер торопливо подхватил его, поддерживая под руки, и осторожно усадил на лавку. Видимо, парень сгонял вес до последнего и едва держался на ногах. Зато весы показали нужный результат. Но дай бог, чтобы почки не ненужный результат не показали. Еще одного бойца и вовсе несли почти на руках. Лицо его было бледным и измождённым настолько, что пацан вряд ли понимал, что именно происходит. Я невольно поморщился, видя такие сцены. Парни раздевались почти до нога, оставляя только трусы. Впрочем, некоторым приходилось снимать и их. Они взвешивались полностью голыми за большим полотенцем, которое держали тренеры. Никто не обращал внимания на стеснение или неудобство. Здесь имели значение даже жалкие 50 граммов. 75 пять килограммов и 50 граммов. Перевес!» — громко и четко объявил специалист одному из парней. Я видел, как лицо бойца исказилось от отчаяния. «Сколько времени у меня осталось!» — выдохнул он слабым голосом. «Тридцать минут у вас есть!» — сухо сообщила представительница федерации, делая пометку. «Если не сгоните, вас снимут с боя следующий». Парень, качаясь, ушел обратно к тренеру, который уже нервно соображал, что еще можно предпринять за эти полчаса. Я стоял и смотрел на это, чувствуя, как что-то холодное сжимается в груди. В 90-х подобных сцен практически не было. Конечно, мы тоже следили за весом, но чтобы так жестоко до полного изнеможения и полусознательного состояния... Нет, такого раньше не допускали. Теперь же все стало жестче, агрессивнее. Каждый грамм давал преимущество, и спортсмены готовы были за него буквально удушить друг друга. Спорт превратился в безжалостную гонку, где физическое состояние часто ставилось на второе место. Ну а победа на первое любой ценой, так что получался такой спорт, который скорее калечил, чем шел на пользу. 70 килограммов ровно, вес сделан. Очередной боец, стоящий на весах, буквально упал на колени и, расставив руки, посмотрел в потолок. «Да! Да!» — заорал он. «Господи, спасибо!» Следующий очередной наоборот резко из досады ударил кулаком по стене, когда услышал, что вес не сделан. Тренер увел его в сторону, чтобы попытаться за оставшееся время что-то исправить. «Кто прошел взвешивание без проблем, так это Шамиль». Поначалу он даже думал не раздеваться, но строгий взгляд представителя федерации все-таки заставил Шамиля снять одежду до трусов. Выглядел Шама свежим и жизнерадостным. «Вес — 76 килограммов», — объявил специалист. Наступила очередь маги. Он вышел к весам уверенно, с гордо поднятой головой, не скрывая самодовольной ухмылки. Спокойно начал раздеваться, как будто демонстрируя, что он никуда не торопится. Я понимал, что он хочет показать, что у него все под контролем. Вот только как-то неуважительно получалось по отношению к другим бойцам. Сбросив себе одежду до трусов, каратель уверенно встал перед весами. Там слегка размял шею и плечи, и гулко выдохнул. Я внимательно смотрел на него, оценивая соперника, и должен был признать, мага в превосходной физической форме. Рельеф мышц, каждый мускул явно прорисован, словно высеченный из камня. Но мой взгляд неожиданно зацепился за какие-то странные красноватые пятна и небольшие гнойники на его плечах и спине. — Видишь это? — тихо спросил Игнат, доклонившись ко мне и кивая в сторону маги. Похоже на астафилококковую инфекцию. Он, наверное, стероиды употреблял во время подготовки. — Стероиды? — негромко переспросил я, хмурюсь. Игнат кивнул. «Сука, сколько же раз говорил, что надо вводить нормальное тестирование, чтобы таких гадов прижучивать!» они ж только на наркоту проверяют», — зло процедил тренер. «Ладно, на свое здоровье таким, как он, с высокой колокольни класть. Так пусть о сопернике хотя бы подумают». Я не ответил, продолжая пристально наблюдать за магой. В мое время про стероиды особо и не думали, даже тестов никаких не было. Хотя некоторые, конечно, пробовали. Но я никогда не связывался с этим. Понимал, что время спустя такое преимущество превратится в жесткий недостаток. Когда печень и почки начнут отказывать. Спорт все таки не навсегда, вот проблемы со здоровьем пойдут с тобой до конца жизни рука об руку. Мысленно я напомнил себе, что допинг, хоть и мог и сделать тебя сильнее и выносливее, навыка не добавит. Бойцовское мастерство и сила духа — вот главное. Никакими стероидами их не улучшишь. Тогда, в 90-х я был уверен в этом, и сейчас ничего менять не собирался. Мага спокойно и уверенно взошел на весы. Специалист начал перемещать гирьки, фиксируя результат. «83 килограмма, 950 граммов. Вес сделан!» Зафиксировав вес, четко произнес он. Лицо маги озарила довольно улыбка. Он с вызовом посмотрел прямо мне в глаза и усмехнулся. Я выдержал его взгляд, дождался, пока каратель отвернется первым. Пусть привыкает, что рядом со мной он всегда будет второй. Скорее всего, запрещенный мочегонный принимал, шепотом произнесла наша диетолог. Слишком легко он этот вес сделал. Игнат раздраженно хмыкнул. Сто процентов! Не бывает таких сгонок без последствий. Мага сошел с весов и медленно начал одеваться, снова бросая на меня демонстративные, полные превосходства взгляды. Я спокойно стоял на месте, не показывая эмоций, хотя внутри все горело от.